Какая черта человека – одна из самых неприятных? Я спускался после встречи с 84-го этажа. В лифте со мной ехали другие посетители. Лифты в подобных высотках сразу перевозят по 10-15 человек, так как между этажами они путешествуют значительно дольше, чем в обычных домах. Пока я скромно разглядывал рекламные объявления, наклеенные на дверях кабины, Один из пассажиров так громко рассказывал своей спутнице, какой он замечательный человек, как много всего он добился в жизни, что к моменту приземления остальные пассажиры практически выучили наизусть его биографию. У меня сложилось стойкое впечатление, что человек ввел подобные разговоры исключительно для того, чтобы на него обратили внимание окружающие. И даже если нет... Если он разговаривал громко, потому что он всегда громко разговаривает, мне бы хотелось обратить ваше внимание, дорогой читатель, на одну весьма неприятную черту, которая сильно не нравится окружающим. Одна из самых неприятных черт человека – разговор на публику. Когда мы разговариваем громче принятого, так, чтобы нашим разговором с кем-либо привлечь к себе внимание незнакомых людей. Подобное поведение сравнимо с состоянием в пробке на автомобиле с опущенными окнами и включенной музыкой на максимальную громкость. Зачем мы так делаем? Пожалуй, как и во многих других случаях, нами движет не вполне осознанное чувство значимости и желание быть оцененным по достоинству. Чтобы окружающие обратили внимание на наш успех, достижения, важные мысли и так далее чтобы случайно столкнувшись с чужим взглядом прочитать в глазах уважение, признание, восхищение, восторг, страх и другие нужные нам эмоции. В дипломатии подобное поведение относится к разряду, как в принципе никогда нельзя привлекать к себе внимание. Считается нарушением этикета и плохими манерами. Сердечно рекомендую вам никогда так себя не вести и уделять особое внимание разговору с кем-либо в присутствии рядом стоящих или сидящих незнакомых людей.